глава 22 и записок андрея новикова ретроспективы я сделала перевод тетради лихачева сказала нам сильвия пригласив в свою гостиную мы теперь снова как цивилизованные люди ходим в гости по приглашениям хотя конечно можем и так но лишь в случае необходимости к ней приехал берестин Теперь в соседней квартире тоже как бы семейный дом, что накладывает некоторые этические ограничения. У них своя квартира, у нас своя, а Олег с Жульгиным, если он появляется, обитают в базовой. Ларису Левашов до сих пор не перетянул сюда на ПМЖ. У нее в Троцкийской Москве еще якобы полно дел и незавершенных проектов, но это скорее отговорка. Просто ей еще не предложили удовлетворяющие амбиции роль. На самом деле она почти ежедневно, покинув свой, без преувеличения, самый шикарный и модный в коммунистической столице мраморный особняк, прогулявшись по бульварному кольцу и переулкам, заглядывает к нам на огонек. Через дверь тогда еще профессорской квартиры. 1925 год, вы же понимаете. Дотяни до тени до 28-го, тогда опять вылезли бы парадоксы, поскольку у Лихарёв, пресловутый, именно тогда здесь поселился, эмигрирующего профессора слегка обездолив. И как бы тогда выглядела попытка пройти в нашу квартиру сквозь его, в свою очередь функционирующую в двойном режиме, я вообразить не берусь. Но до этого ещё три года, которые прожить напрямую долго, а обойти невозможно по тем же самым причинам. Так вот о Лихарёве и его тетради. Сильвия, хотя и знаток собственного языка и старший по должности начальник, испытала при переводе немалые затруднения. Лихарёв писал отрывочными, мало связанными друг с другом фразами, очень часто переходил на некоторое подобие личной изобретённой стенографии, она же вариант металанга чего ей приходилось заниматься настоящей криптографией, благо с помощью компьютера, а не карандаша и блокнота, как встарь. Получилось в итоге интересное чтение. происходило она в лучших традициях XIX века. Ташер под глухим зелёным абажуром, стол накрытый для вечернего чая, заинтересованная культурная публика вокруг – И центр внимания – мужчина и женщина, вслух читающие то ли новый выпуск журнала с рассказом или повестью очередного «Властителя дом», то ли собственное сочинение пьесу, например. С последующим обсуждением. Валентин Лихарёв оказался парнем ещё более интересным, чем в описании Шульгина. Техническая сторона его конструкции – это отдельный разговор. Куда интереснее были вставки или размышления вроде моих записок, иногда афористичные, наподобие эльфовских, иногда протокольные. Как царь Николай в дневниках написал, 5-10-1904 в парке убил три вороны, вспомнил телеграмму Алексеева из Мукдена, много думал. Если удержаться где-то посередине, получается вот что. Проведённая вместе с Шульгиным Шостаковым интрига против Ежова и Молотова в какой-то мере, авторитета Лихарёва у вождя прибавила. С Шостаковым у них наметились интересные точки соприкосновения, очередные совместные идеи и планы. Только он не просёк того, что Шульгин свою матрицу из наркома не забрал, как предполагалось. Без всяких коварных целей, просто в силу характера Сашка затеял там собственную игру. Где-то опираясь на настрой и возможности Заковского, где-то из чистой интуиции и собственных принципов. Не те у него, конечно, были возможности, что у нас с Берестином 41-м, но серьезно перенастроить режим шансы имелись. Берию, например, переориентировать с НКВДшной на чисто хозяйственную деятельность, которой тот имел вкус и способности, взять хотя бы атомный проект, добиться, чтобы тайную полицию возглавил именно Заковский. Всё ж таки не полный отморозок, не глуп и с выдающимися оперативными способностями. Тем не менее, в какой-то момент Валентин почувствовал, что вожжи у него из рук выскальзывают. Возникла даже мысль решить проблему радикально, избавиться от всех помех сразу и постепенно вернуть все на круги своя в рамках исходного задания. Да поостерегся, поскольку так до конца и не понимал, какие именно силы стоят за шестаковым и каков по сравнению с ним его реальный статус. Попытка консультации с главной резидентшей не дала ничего в смысле прояснения ситуации и своей в ней роли. «А я ничего о таком не помню», – оторвавшись от чтения, сказала Сильвия, даже с некоторой обидой. «Так это же не с тобой было! И после вашего последнего контакта с Даяной…» пояснила ирины которая оказывается держала в памяти все хитросплетения того довольно таки проходного в общей картине наших дел и забот эпизода да да естественно согласилась сильвия а потом закрутились дела совсем непонятные валентин вдруг задался вопросом а нужно ли ему это все вот так все вообще что он? Не переживет без кремлевской должности и кремлевского пайка, а уж тем более без совершенно никчемной работы на благо Великой Империи. примечание на полях. Честное слово, что-то не додумали наставники в Академии Натаорера, пытаясь вылепить из нейтрального материала кавалергардского офицера с перспективой оказаться близким другом наследника престола И тут же наскоро переориентировать его по обстановке за неимением лучшего в советские аппаратчики хватило лихаева ровно на 15 лет примерно как и не состоявшегося мичмана шестакова если б у него самого гайка не сорвалась черта с два шульгин сумел бы заставить григории петровича сделать то что он сумел ирина седовой кстати хватило на 12 а Сильвия на полтораста. Есть разница. Нельзя, получается, в эпоху войн и революции запускать в такую страну агентов одновременно умных, в общечеловеческом смысле порядочных и ориентированных на верную службу агрянскому делу и лояльность к советской власти. В Англии можно, и в Аргентине, и в Чили, а в России нельзя – Хреново кончается затея. И приблизительно перед самой войной, когда Иосиф Виссарионович, послав одного из верных клевретов наместничать на Северном Кавказе и прилегающих территориях, Валентину выпал то ли шанс, то ли просто случай. Поезжай товарищ Лихарев за ним следом. Ненадолго, на месяц-другой. Посмотрим, как он там работу развернет и дело поставит. Очень меня те края беспокоят, а ты все увидишь и все правильно доложить сможешь. Нелегально поезжай, мы, большевики, это любим. Я бы и сам съездил, да в Москве работы много. Фактически, получив карт-бланш, да еще имея в запасе и собственные возможности, Валентин, оказавшись в тихом, красивом южном городе, почти немедленно сообразил, что ловить ему впредь больше нечего и незачем. Куда как лучше уйти на покой, порвать все связи с теми и с этими и жить как получится. Для чего и начал монтировать в подвалах местного Лувра свою установку, главным назначением которой было всего лишь оборвать всякую связь с резидентурой Сильвии и исключить любую возможность отыскать его доступными коллегам средствами. Сталинской контрразведки он не боялся, поскольку сам же ее и ставил. Примерно на моменте, когда Лихарев свой аппарат изобрел, построил и приступил к испытаниям, его мемуары заканчивались, из чего следовало, что кроме задуманных, немедленно проявились и побочные следствия. Его, самоочевидно, вышибло в другое время – Скорее всего, в прошлое, иначе не остались бы его конструкции пылиться в подваль захолустного музея на три десятка лет. И сам он при своих возможностях и способностях хоть как-то, пусть опосредованно, но проявился бы, а тут – ноль. По всем доступным компьютеру и шарам логическим связям никаких признаков проявлений в исследуемом периоде именно такого чужого разума не обнаружилось. И не чужого, но склонного к достаточно неординарным поступкам, тоже. Эрго Лихарёв улетел за пределы. Или, что печально, просто дематериализовался. «А чего вы, кстати, сразу не озаботились с поисками Лихарёва, с той же интенсивностью и азартом, как потом кинулись искать Ирина? Всё ж таки он вас почти 20 лет не интересовал?» – спросил я. «С чего ты взял, что не заботились?» «У нас на базе была специальная служба, не, не подотчетная. Искали наверняка, только в отличие от Ирины не нашли. А то бы и его также изъяли из обращения, как ее собирались». «Нет, но квартира-то на Столешников все это время пустовала, и Ирке приходилось частные комнаты снимать, пока Алексей туда не добрался. Да и то...» «Ничего вы по-настоящему в наших делах так и не поняли», – с сожалением сказала Сильвия. «Ваши 30 лет – это ваше, а сколько это для руководства базы на Туарера составило совсем другой вопрос. Может, полчаса или час. Только уже в пору Ирина и наверху спохватились, велели выяснить, что и как. Она и потрудилась в меру сил». Сарказм в голосе Сильвии был столь отчетлив, что покривились и сама Ирина, и Алексей. А мне так ничего, даже весело в очередной раз стало. Не забывай также, что своими безобразиями с информационной бомбы нашими пересечениями между 20 и 38 годом вы так все запутали, что скорее всего... Удвоение реальности Берестины с Ириной и моей с твоей вообще не позволили тем, кому положено, должным образом понять, что здесь начало твориться. А теперь и спросить не у кого. Вполне могу допустить, что квартира для наших контролёров просто потерялась, как поезд метро в одном фантастическом рассказе. И для тебя тоже». Спросил Берестин, которого тема Лихарева, кем он никогда не сталкивался, от чего то заинтересовала. Может, от того, что он оказался первым посетителем, послушно ждавшей хозяина квартиры. И для меня. Не до того было, сами знаете. Нет, мне все равно непонятно. Исчез он в 38-м. Ирина появилась в 72-м. Дырка, 34 года. И не Таорера, и не ты за этот срок не догадались, что часовой исчез поста? «Так в том и новый парадокс», — ответила она с некоторым раздражением. «Забыл о встречном течении времени на Таорера и здесь. Когда вырванули там Антонову бомбу, ударная волна достала до 38-го, потому что там предыдущий уже сформировался. Мои перехлёсты с самой собой». Разговоры с Даяной из копады Шулькина. Даяна очень метко выразилась. Наша база данных выгорает с двух сторон, в том числе и память. В этой выгоревшей зоне Лихарёв и затерялся. Да, конечно. Как же я упустил? Не скрывая сарказма, закивал я. И как же нам его теперь найти? Меня эта тема увлекла по-настоящему. Живой Лихарёв сумевшие неплохо устроиться и прожить более шести десятков лет поблизости от нас, как минимум интересно. И он же не выращивал все это время картошку на огороде. Он непременно хоть что-нибудь делал по специальности или просто исходя из возможностей. Если он бросил все и отрубил концы, гомеостат и блок-универсал в любом случае при нем остались. «Никто из наших с ними не расстанется никогда и ни при каких условиях». «А тот, что я нашел?» – немедленно спросил Берестин. «Четкий вопрос по месту. Ты же его нашел в упаковке с приложенной инструкцией?» Мило угнулась Агрянка. «Значит, он был предназначен для другого агента. Для тебя, допустим. Я же говорила, в тонкостях этой техники». И я, далеко не все понимая, вдруг управляющий квартиры счел, что именно ты сменщик и подготовил инвентарь. «Опять не выходит», — нашелся Алексей. «Мне Ира в письме написала, тот предмет, что лежит в верхнем ящике стола, твой. Откуда она могла знать, лежит он там или не лежит?» Ответила Ирина, слегка смущаясь и покусывая губы. Ну да, тут же рядом я сидел. И хоть лет с тех пор прошло немало, объясняться в присутствии обоих небезразличных ей и к ней мужчин ей казалось сложно. Когда я писала письмо, только первая половина была от себя. Дальше чистые инструкции, которые рука выводила сама. Верьте, не верьте, но так. Я и сейчас дословно не помню, что там. Совсем другое настроение было. Если бы Алексей то письмо в тетрадку не вклеил, еще бы доказывать потребовалось, что именно так было сказано, а не иначе. Но, значит, в этом чей-то план состоял. Подарить гомеостат, пистолет, деньги, квартиру. Убедить тебя остаться там. Она виновата улыбнулась в его сторону. «Думаешь, я сама могла такое придумать?» «Принимай решение, а если хочешь...» Найди меня через шесть лет. Это же значит, мне будет 18 а тебе 44 четыре. Нормальная партия. Да, не позавидуешь сейчас, ирки вырошить такие малоприятные подробности якобы забытого прошлого. Слава богу, я иначе распорядился. А если бы пистолет взял, что было бы? Тут уж я не выдержу. «Наверняка, Лёша, тебя подвели бы к необходимости обязательно им воспользоваться, как Сашку Томпсоном!» Теперь уже поморщилась Сильвия. «Какой интересный вечер у нас случился. Что не скажешь кому-нибудь поперёк души?» «А что поделаешь?» «Ты меня перебил», — сказала она Алексею. «Гомеостат не излучает, так что как маяк не годится. А вот блок-универсал, да...» Мы Олега с Воронцовым именно через него по всей Москве на поводке водили, пока они его спрятать в контейнер не догадались. «Если есть возможность искать Лихарева, хоть по портигару хоть по запаху, давайте попробуем. От нас не убудет, а такой человек, если жив и при памяти, наверняка пригодится». «Да нам любой пригодится», — сказал Берестин. «Сообразить бы, для чего в каждом данном случае». Вот твои уголовнички, которых ты нагнул, для чего они нам? Понятия не имею, честно ответил я. Но, как говорят немцы, пфенинг не деньги, но все равно лучше его получать, чем отдавать. А я с них несколько большую сумму снял за беспокойство. Хватит, чтобы нашим девушкам беспроблемно по магазинам бегать и по машинишке здешней купить, законно оформленный. Опять же, беспокоить нас они в ближайшие месяцы не будут, это точно. А там как еще повернется, ты знаешь, как в русской сказке. Смотри, я тебе, может, еще пригожусь». Левашов сказал, что особых технических проблем не видит при одном только условии, если Валентин обретается в доступных для изучения реальностей. «Хорошо было Азимовским героем» то он имел в виду регулярно перечитываемый им конец вечности. Там они контролировали весь мыслимый спектр на сто тысяч лет в каждую сторону, а нам пока слабо. Но поищем твой-то городок с музеем в главной исторической находится. уже не уверен, что поеверет то что пошекли одно единственное различие и это уже другой мир. Да если б такое на главное случилось, Мы бы об этом здешних журналах и книжках наверняка прочитали. А ведь про перестройку сколько написано, а что в разгар ее и такое было, ни слова. А оно ведь почище Чернобыля. А может, случилось-то там и в те самые годы, но позже. Ты ведь только на днях туда сходил? Вот и не дошла обратная волна. Олег снова начал развлекаться. Ладно, несущественно, поищем. «Нам все равно пока делать нечего. Я сейчас тамошним Эдисоном занимаюсь, а раз характеристики его генератора с Лихаревским схожи, вполне он может поблизости околачиваться. А что? Наиболее разумная гипотеза. Иначе придется вообразить, что подобные гении толпами вокруг нас бродят». «А не боишься?» – вдруг спросила Ирина. «Чего?» «В очередной раз подставится. Лехарёв в своей тетрадке что пишет? Боится он некой третьей силы, которая в самый неожиданный момент карты путает. Сашку нашего за представителя этой силы принял. Потом ещё Антон вмешался. от того он, может, избежал. А там, где сейчас прячется, сам, предположим, такой силой стал. Генератор, что время раскачивает. Его работа или чужая. Не усложняй, Ира, ответил Берестин. Так можно не три, а 33 силы придумать, если каждое непонятное явление на них списывать. Лучше Олег с Александром состыкуйся. В силу позднего вхождения в нашу компанию он Шельгина Сашкой назвать избегал. И попробуй отследить связи дубли его нынешнего клиента в параллели. Кажется мне, там могут интересные прямые и косвенные контакты обнаружиться. И в которые уже раз за время нашего знакомства я удивился. «Какой необыкновенный товарищ к нам прибился?» «Да что значит «прибился»?» Ирина его и вычислила по заданным параметрам. «Ну, а если эти параметры оказались, на удивление, совпадающие с нашими, значит, так задумано?» «И на меня Ирка не просто так набрела. Вело ее что-то». И признал я ее подружкой одной серии, потому что ее воспитатели по уму или по глупости всадили в нее очень для них опасный, как оказалось, набор личных качеств. Так и Берестин. Но не дадено ему высших способностей, а нужны ли они? Может, оно и лучше. Комфронт из него получился. В личной жизни, черт его знает, не обошел ли он меня. По крайности... Женщину он себе оторвал классную. «Моя беда, моногамин я», — как говорил друг лётчик ли Шундриков. «Моногамин, как осёл». А посмотришь вдруг на Сильвию нужным взглядом. Так время от времени тянет поменяться на денёк местом с Алексеем, да и с Сашкой, которые вкусили счастье и общение с ней. Берестин молчал, конечно, а Шульгин по привычке рассказал, кто и как у них было. Интересно, не спорю, и даже заманчиво. Как-то мне и не приходилось обладать такими бабами, причем гарантированно без проблем и последствий. Ирина, само собой, формами, характером лучше, но знающие люди говорили, что дело совсем не в этом. Другие там оценки в ход идут. Впрочем, к чему об этом? Обходились и обойдемся». Мне пришло в голову, что сейчас, за отсутствием Сашки, мы с Олегом опять превратились в коллективного Антона. Интересно, да? Все-таки в Антона. С ним мы себя четче алицетворяем, чем с Сильви и даже с Ириной. Что значит импринтинг? Импринтинг, присущее многим живым существам, свойство отождествлять себя с первым увиденным в жизни объектом. Олег они взяли придумать для того мира нечто вроде маячков которыми нас антон снабдил чтобы если мы всерьез к братьям влезем внимание ихних них спецов оттянуть в какую угодно сторону не от личностей тут мы даже перед местной шпаной прокололись а от ментального поиска как леди си шульгин перед тобой засветился сильвиия от чего-то тряхнула волосами и ничего мне не ответила